В бригаде баранюка нам с Олегом Ивановым такая специальность подвернулась каменщиком, а при повороте судьбы я еще побывал летяйщиком. Сперва было ли робость и колебания, вернули, выдержали. Неприспособленным головным существом нам эти на равной работе труднее, чем однобригадникам. Но именно с того дня, когда я сознательно опустился на дно, я ощутил его прочно под ногами.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 поражает емкостью и может все расширяться. Мы мало верим в нашу память. Но прежде чем что-то запомнить, хочется записать и отделить на бумаге. Отделать. Карандаш и чистую бумагу в лагере иметь можно, но нельзя иметь написанного, если это не поэма о Сталине. И если ты не придуряешься в счастье и не прихлебатель ковыча.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 как католики-литовцы, занялись изготовлением самодельных тюремных чёток. Они делали их из размоченного и потом промешанного хлеба, окрашивали в черный свет сжженной резиной, в белый зубным порошком, в красный, красный с Нанизывали во влажном виде насущенные и промасленные нитки и давали досохнуть на окне. Я присоединился к ним и сказал, что хочу тоже молиться по четкам, но в моем, а со моей особой вере надо иметь бусинок в круговую 100 штук. Уж позже понял я, что довольно двадцатки и удобнее даже, и сам сделал из пробки. Каждая десятая должна быть не шариком, а кубиком. И еще должны на ощупь отличаться 50 и 100 -е. Литовцы поразились моей религиозной ревности. У самых богомольных было не более, чем по сорока бусинах. Но с душевным расположением помогли составить такие щетки, сделав сотое зерно в виде темно-красного сердечка. С этим их чудесным подарком я не расставался потом никогда. Я отмеривал и перещупывал его в широкой зимней рукавичке. На разводе, на перегоне, во всех ожиданиях это можно было делать стоя, и мороз не мешал. И через обыски я проносил его также в ватной рукавичке, где она не прощупывалась. Раз несколько находили его надзиратели, но догадывались, что это для молитвы, и отдавали. До конца срока, когда набралось у меня уже 12 тысяч строк, я затем еще и в ссылке помогала мне это ожерелье писать и помнить. Но это еще не все так просто. Чем больше становится написанного, тем больше дней в каждом месяце седает повторение. А особенно эти повторения вредны тем, что написанное примелькивается, перестаешь замещать в нем сильное и слабое. Первый вариант. И без того утверждённый тобой в спешке, чтобы скорее сжечь текст, остается единственным. Нельзя разрешить себе роскоши на несколько лет его отложить, забыть, а затем взглянуть свежими критическими глазами. Поэтому нельзя написать по-настоящему хорошо. А с клочками несожженными медлить было нельзя. Три раза я крупно с ними попадался, и только то меня спасало, что самые опасные слова я никогда не вписывал на бумагу. Я заменял прочерками. Один раз я лежал на травке отдельно от всех, слишком близко к зоне, чтобы было тише. И писал, маскируя свой клочок книжицы. Старший надзиратель Татаркин подкрался совсем тихо сзади и успел заметить, что я не читаю, а пишу. А ну!» – потребовал он бумажку. Я стал холоде и подал бумажку. Там стояло: "Все наше нам восполнится, вернется нам в Адга-От-Дар. Пять суток пеших помнится из Остероде в Бродницы. Нас гнал конвой казахом, казахов татар." Если бы конвой и татар были написаны полностью, поволок бы меня татарин к оперу, и меня бы раскусили. Но прочерки были немы, нас гнали к и т. У каждого свой ход мысли. Я-то боялся за поэму, а он думал, что я срисовываю план зоны и готовлю побег. Однако и то, что нашлось, он пересчитывал, морща лоб, нас гнал... Уж на что-то ему намекало. Но что особенно заставило мозг работать, это пять суток. Я не подумал даже, в какой ассоциации они могут быть восприняты. Пять суток. Ведь это было стандартное лагерное сочетание. Так отдавалось распоряжение в карцере. Кому пять суток? О кома-то хмуро добивался он. Еле-еле я убедил его названиями «Астероиды» и «Бродницы», что это я вспоминаю с фронтовое стихотворение. До да всех слов вспомнить не могу. «А зачем тебе вспоминать?» «Не положено вспоминать», — угрюмо предупредил он. «Еще раз тут ляжешь? Смотри». Сейчас об этом рассказываешь, как будто незначительный случай. Но тогда для ничтожного раба, для меня это было огромное событие. Я лишался лежать в стороне от шума и попадись еще раз к тому же татарину с другими стишками. На меня вполне могли бы завести следственное дело и усилить слежку. И бросить писать я уже не мог. В другой раз я изменил своему обычаю, написал на работе сразу строк 60 из пьесы. И листики эти не смог уберечь при входе в лагерь. Правда, и там были прощернуты места многих слов. Надиратель, простодушный, широконосый парень, с удивлением рассматривал добычу. «Письмо?» – спросил он. «Письмо, которое носилось на объект, пахло только карцером. Но странное оказалось бы письмо, если бы это передали оперу. Это к самодеятельности обнаглел я. Пьесу вспоминаю. Вот постановка будет. Приходите». Посмотрел, посмотрел парень на ту бумажку на меня и сказал «Здоровый, а дурак!» И порвал мой листик на двое, на четверо, на восьмеро. Я испугался, что он бросит на земь, ведь обрывки были еще крупные здесь, перед вахтой. Они могли попасться и более бдительному начальнику. Вон и сам начальник режима Мачеховский в нескольких шагах от нас наблюдает за обыском. Но видно, приказ у них был не сорить перед вахтой, чтобы самим же не убирать. И порванные клочки надзиратель положил мне же в руку, как в урну. Я прошел сквозь ворота и поспешно поспешил бросить их в печку. А в третий раз у меня еще не сожжен был изрядный кусок поэмы, но работая на постройке буры, я не мог удержаться и написал еще каменщика. За зону мы тогда не выходили, и значит, не было над нами ежедневных личных обысков. Уже был каменщику день третий. Я в темноте перед самой проверкой вышел повторить его в последний раз, чтобы потом сразу сжечь. Я искал тишины и одиночества, поэтому ближе к зоне и думать забыл, что это недалеко от того места, где недавно ушел под проволоку Тенно. А надзиратель, видимо, таился за засаде. Он сразу взял меня за шиворот и в темноте повел в бур. Пользуясь темнотой, я осторожно скомкал своего камещика и за спиной наугад бросил его. Задувал ветерок, и надзиратель не услышал комканье и шелеста бумаги. А что у меня лежит еще кусок поэмы, я совсем забыл. В буре меня обыскали и нашли, на счастье, почти некриминальный фронтовой кусок из прусских ночей. Начальник смены вполне грамотный, старший сержант прочел. Что это? Твардовский, твердо ответил я. Василий Теркин. Так, в первый раз пересеклись наши пути с Твардовским Твардовский, с уважением кивнул сержант А тебе зачем? Так книг же нет Вот, вспомню, почитаю иногда Отобрали у меня оружие Половину бритвенного лезвия А поэму отдали отпустили бы Я бы еще сбегал найти каменщика Но за это время проверка уже прошла И нельзя было ходить по зоне надзиратель сам отвел меня в барак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 Пуще задуманное Все металось где-то по зоне Или по степи беспомощным бумажным комочком. А я молился Когда нам плохо Мы ведь не стыдимся Бога Мы стыдимся Его Когда нам хорошо Утром по подъему в 5 часов Захлебываясь от ветра Я пошел на то место Даже мелкие камешки взметал ветер и бросал в лицо В пустую было искать От того места ветер дул в сторону Штабного барака Потом режимки, где тоже сейчас соснуют надзиратели, и много переплетенной проволоки. Потом за зону, на улицу поселка. Сейчас до рассвета я бродил, нагнувшись, все зря. И уже исчаялся. А когда расцвело, комочек забелел мне в трех шагах от места, где я его бросил. Ветром покатило его в бок и застромило между лежащими досками. Я до сих пор считаю это чудом. Так я писал.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 Прикасаясь к большой тайне, эта тайна в таких же одиноких грудных клетках скрытно зреет на разбросанных островах архипелага, чтобы в какие-то будущие годы, может быть уже после нашей смерти, обнаружиться и слиться в будущую русскую литературу. В 1956 году в сам издате, уже тогда существовавшем, я прочел первый сборничек стихов Варлама Шаламова и задрожал, как о встрече с братом.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 когда бы не обещание. до да петь, до да плакать до конца, во что бы то ни стало, как будто в жизни мертвеца бывало и начало. Сколько было у нас тогда таких? Я думаю, гораздо больше, чем выплыло за эти перемежные годы. Не всем было дано дожить. Кто-то спрятал бутылку с бумагой в землю, но никому не назвал место. Кто-то отдал хранить, но в небрежные или напротив слишком осторожные руки. Кто-то и записать не успел. И даже на островке Экибастуза разве было нам узнать друг друга? Приободрить? Поддержать? Ведь мы по волще прятались ото всех, и значит друг от друга тоже. Но даже и при этом мне пришлось узнать в Экибастузе нескольких. Неожиданно познакомился я через баптистов с духовным поэтом Анатолием Васильевичем Силиным. Он был тогда лет за сорок. Лицо его не казалось ничуть примечательным. Все ее состриженные сбритые волосы прорастали рыженькими, и брови были рыжеваты. Повседневно он был со всеми уступчив, мягок, но сдержан. Лишь когда мы основательно разговорились и по нерабочим воскресеньям стали часами гулять по зоне, и он читал мне свои очень длинные духовные поэмы, он писал их тут же, в лагере, как и я. Я в который раз поразился, как обманчиво бывает скрыты в рядовом облике. Не рядовые души. Бывший беспризорник, воспитанник дома атеист. Он в немецком плену добрался до религиозных книг и захвачен был ими. С тех пор он стал не только верующим человеком, но философом и богословом. А так как именно с тех пор он и сидел непрерывно в тюрьме или в лагере, то весь этот богословский путь ему пришлось пройти в одиночку, еще раз открывая для себя уже и без него открытое, может быть, блуждая, Ведь ни книг, ни советчиков не было у него с тех пор. Сейчас он работал чернорабочим и землекопом, силился выполнить невыполнимую норму, возвращался с подгибающимися коленами и трясущимися руками. Но и днем и вечером в голове его кружились ямбы его поэм, все четырехстопные с вольным порядком рифмовки, слагаемые от начала до конца в голове. Я думаю... Тысяч до двадцати он уже знал к тому времени строк. Он тоже относился к ним служебно, способ запомнить и способ передать другим. Его мировосприятие очень украшалось и отеплялось его ощущением дворца природы. Он восклицал, наклоняясь над редкой травкой, незаконно проросшей в бесплодной нашей зоне, как прекрасна земная трава, но даже ее отдал Творец подстилку человеку значит насколько же прекраснее должны быть мы а как же не любите мира и того что в мире сектанты часто повторяли это он улыбался извинительно он умел этой улыбкой примирить да даже в плотской земной любви проявляется наше высшее стремление к единению теодицея то есть оправдание почему зло должно быть в мире он формулировал так Дух совершенства от того несовершенства допускает, страдание душ, что без него блаженство цену не познает. Суров закон, но только им, для малых смертных достижим, великий вечный мир. Страдание Христа в человеческой плоти, он дерзновенно объяснял не только необходимости искупить людские грехи, но и желанием Бога перечувствовать земные страдания». Силин смело утверждал, «Об этих страданиях Бог знал всегда, но никогда раньше не чувствовал их, равно и об Антихристе, который в душе свободный человека стремление к свету извратил и ограничил светом века». Силин находил свежие человеческие слова, «Блаженство, данное ему, великий ангел отвергал, когда, как люди, не страдал, без скорби даже у него любовь не знала совершенства». Сам мыслящий так свободно, Силен находил в своем широком сердце приют для всех оттенков христианства. Суть их та, что и в учении Христа своеобразен всякий гений. По поводу запальчивого недоумения материалистов о том, как мог дух породить материю, Силен только улыбался. Они не хотят задуматься над тем, а как могла грубая материя породить дух. В таком порядке разве это не чудо? Да это было бы чудо еще большее. Мой мозг был переполнен собственными стихами, и решать их крохи удалось мне сохранить от слышанных поэм Силина. в опасении, что сам он, может быть, не сохранит и ничего. В одной из поэм его излюбленный герой с античным греческим именем, забыл я его, произносил воображаемую речь на астамблее Организации Объединенных Наций, духовную программу для целого человечества. В четырех навешанных номерах истощенный обреченный раб. Этот поэт имел в груди больше сказать живущим, чем целое стадо утвердившихся в журналах и издательствах на радио. И никому, кроме себя не нужных До войны Анатолий Васильевич окончил пединститут по литературному факультету. Сейчас оставалось ему, как и мне, лет около трех до освобождения ссылку. Его единственной специальностью было преподавание литературы в школе. Представлялось маловероятным, чтобы допустили нас, бывших арестантов, до школы. Ну а если? Не стану же я внушать детям ложь. Я скажу детям правду о Боге, о жизни, духа. Но вас уволят после первого же урока. Сильно опустил голову, ответил тихо. Пусть. И видно было, что он не дрогнет. Не станет он кривить душой для того, чтобы держаться за классный журнал, а не за кирку. С жалостью и восхищением смотрела на этого рыженького, незрачного человека, не знавшего родителей, не знавшего наставников, которому вся жизнь досталась так же трудно, как лопатой ворочать экибастуский каменистый грунт. С баптистами Селин ел из одного котелка, делил хлеб и приварок. Конечно, он нуждался в благодарных слушателях, с кем-то вместе должен был читать, толковать Евангелие и таить саму книжечку. Но собственно православных он то ли не искал, подозревая, что они могут отвергнуть его за ереси, то ли не находил. В нашем лагере, кроме западных украинцев, их было мало или не выделялись они последовательностью поведения. Баптиста же как будто уважали Селина, прислушивались к нему, причисляли даже к своей общине. Однако им тоже не нравилось в нем все еретическое. Они надеялись постепенно сделать его своим. Селин блек, когда разговаривал со мной в их присутствии, распускался он без них». Трудно было ему обрубить себя по их вере, хотя вера у них очень твердая, чистая, горячая, помогала им переносить каторгу, не колебнувшись и не разрушившись душой. Все они честны, негневливы, трудолюбивы, отзывчивы, преданы Христу. Именно потому и искореняет их так решительно. В 1948 50 годах только за принадлежность к баптистской общине. Многие сотни их получали по 25 лет заключения и отправлялись в особо благе, ведь община – это организация. Преследование их и в хрущевские времена лишь в сроках послабело, но не в сути. В лагере – не как на воле. На воле каждый неосторожно старается подчеркнуть и выразить себя внешне. Легче видно, кто на что претендует. В заключении, наоборот, все обезвлечены одинаковая стрижка, одинаковой небритостью, одинаковыми шапками, одинаковыми бушлатами. Духовное выражение искажено ветрами, загаром, грязью тяжелой работы. Чтобы сквозь обезличенную и приниженную наружность различить свет души, надо приобрести навык. Но огоньки духа невольно бредут, пробиваются один к другому.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 И как статуя и снег засыпает ему голову, плечи, руки. Безразлично ему это, или даже приятно, он смотрит сквозь эту киш снежинок на зону на белую степь. У него широкая кость, широкие плечи, широкое лицо, обросшее светлой жесткой щетиной. Он всегда основательный, медленный, очень спокойный. Стоять он остался, смотреть на мир и думать. Здесь всего нет.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 ни разу не выстрелив по-живому, но даже за спиной таскать это железо было противно его убеждениям. Он рассчитывал, что афганцу уважить его прям право не убивать людей и пропустит веротерпимую Индию. Но афганское правительство оказалось шкурой, и как и все правительства. Оно опасалось гнева всесильного соседа и заковало беглеца в колодки. И именно так в сжимающих ноги колодках без движения продержали его три года в тюрьме, ожидая, я возьмет. Вверх взяли советы. И афганцы услужливо вернули им дезертиры. Отсюда только и пошел считаться его нынешний срок. И вот он стоит неподвижно под снегом, как часть этой природы. Разве родило его на свет государство? Почему же государство присвоило себе решать, как этому человеку жить?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 Как может быть такой чудак в лагере десятником? Акцент у него. Ах, он, оказывается, поляк. Зовут ее Юрий Венгерский. Ты еще о нем услышишь. Иногда идешь в колонне, и надо бы щетки в рукавицы перебирать или думать над следующими строфами. Но уже очень занятный окажется с тобой в пятерке сосед, новое лицо, бригаду новую послали на наш ваш объект. Пожилой, интеллигентный, симпатичный, еврей, с выражением умно-насмешливым. Его фамилия Масамет. Он кончил университет. Какой-какой? Бухарестский, в кафедре биопсихологии. Такие есть у него, между прочим, специальности. физиономист, графолог. А сверх того он йог.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 Но правда, как исты ее владеет своим телом. При десяти градусах Цельсия он раздевается и просит товарища облить его из бранспойта. Он ест не как все мы, поскорее затолкнуть эту кашу в рот, а отвернувшись сосредоточенным медленно маленькими глоточками специальной крохотной ложечкой, а впрочем, скоро умрет как простой смертный от простого разрыва сердца. Так бывает на переходе не раз, что сведёшь интересное новое знакомство. Но вообще-то в колонии не всегда развернёшься, кричит конвой, шипят соседи, и за вас, и нас. На работу мы идём вялые, а с работы слишком торопимся. Тут ещё ветер откуда-то врыло. И вдруг, ну уж это случай совсем нетипичный, как говорят соцреалисты, незаурядный какой-то случай, в крайнем ряду идёт маленький человечек с густой чёрной бородой, последний раз арестован с ней на фотокарточке снят таким, потому и в лагере она не избрита. Шагает он бодро, с сознанием достоинства и несет под мышкой перевязанный рулон ватмана. Это его предложение или изобретение, новинка какая-то, которой он гордится. Он насчертил ее на производстве. Носил кому-то показывать в лагерь, теперь опять несет на работу. И вдруг злой ветер вырывает рулон из-под его руки и катит... От колонны проще. естественно движением Марнольда. Рапопорт, считатель его уже знает, делает за рулоном первый шаг, второй, третий. Но рулон катится дальше, между двумя конвоирами, уже зацепление. Тут бы Раппорту остановиться. Ведь шаг вправо, шаг влево, без предупреждения. Но он вот он, Ватман. рапорт скачет за ним, согнутый протянув вперед руками. Злой Рок уносит его техническую идею. Арнольд вытянул руки, пальцы как грабли, варвар. «Не тронь мои чертежи!» Колонна увидела, замялась и сама собой встала. Автоматы вскинуты, затворы щелкнули. Пока все типично. Но вот тут начинается нетипично. Не нашлось дурака. Никто не стреляет. Варвары поняли, что это не побег. Даже замороченные их мозги вошел понятным этот образ. Автор гонится за убегающим творением. Пробежав еще шагов 15 за черту конвоя, Раппорт ловит рулон, распрямляется и очень довольный возвращается в строй. Возвращается с того света. Хотя Раппорт отхватил гораздо больше средней лагерной нормы, После детского срока и после десятки была ссылка, а теперь опять десятка. Он жив, подвижен, блещет глазами, а глаза его, хоть и всегда веселые, но созданы для страдания, очень выразительные глаза. Он гордится, что годы тюрьмы ничуть его не состарили, не сломили. Впрочем, как инженер, он все время работает какими нибудь производственным придурком, и ему можно бодриться». Он оживленно относится к своей работе, но еще сверх того вынашивает творение для души. Это тот широкий характер, который все бы хотел охватить. Когда-то он подумал написать вот такую книгу, как у меня сейчас. Все о лагерях, но так и не собрался. На другим его творениям мы, все его друзья, смеемся. Арнольд уже не первый год терпеливо составляет универсальный технический справочник, который охватит все разветвления современной техники и естествознания, и виды радиоламп, и средний вес слова, слона, и который должен быть карманным. Наученный этим смехом еще один свой любимый труд рапорт мне показывает тайне. Клеенчатый черный тетрадки трактат о любви новый, потому что стендаревский его совершенно не удовлетворяет. Это еще пока не завершенные не связанные друг с другом заметки. Но для человека, полжизни проведшего в лагерях, как это целомудренно. Вот немножко оттуда. Обладать нелюбимой – несчастный удел нищих телом и духом, а мужчины хвастают этим, как победой. Обладание, не органическим развитием чувства, приносит не радость, а стыд, отвращение. Мужчины нашего века, всю энергию отдающие заработкам, службе, власти, утеряли ген высшей любви. Напротив, для безошибочного женского инстинкта обладание только первая ступень настоящей близости. Только после него женщина признает мужчину за родного и начинает говорить ему «ты». Даже случайно отдавшаяся женщина испытывает прилив благодарной нежности. Ревность – это оскорбленное самолюбие. Настоящая любовь, лишившись ответа, не ревнует, а умирает, окостеневает. Наряду с наукой, искусством и религией, любовь – это тоже способ познания мира. Совмещая в себе такие противоположные интересы, знает Арнольд Вович разных людей – Он знакомит меня с человеком, мимо которого я прошел бы, не заметив. На первый взгляд просто доходяга обреченный, дистрофик. Ключицы над распахнутой лагерной курточкой выпирает, как у мертвеца. При его долговязости худоба особенно поражает. Он смугл и от природы, и еще опалилась его бритая голова под казахстанским солнцем. Он еще таскается за зону, еще держится за носилки, чтобы не упасть. Это грек. И опять поэт, еще один. Книга стихов его на новогреческом издана в Афинах. Но поскольку он узник не афинский, а советский и подданный советский, газеты наши не проливают о нем слез. Он средних лет, а вот уже у смерти. Я жалко и недоуменно пытаясь отвеять от него эти мысли. Он мудро усмехается, не лучшим русским языком объясняет мне, что смерти страшна не сама смерть вовсе, а только моральная подготовка к ней. Ему уже было и страшно, и горько, и жалко, и он уже отплакал, и вот уже вполне пережил свою неизбежную смерть и вполне готов. И осталось только домереть его телу. Сколько же среди людей поэтов!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 На его чистую мордочку очень веришь этому. Проклятие юношеской девственности, которое теперь надо тащить через дагеря. К одним людям присматриваешься ты, другие к тебе. В большом бестолковом бараке, где живут, снуют и лежат 400 человек, я после ужина... И во время нудных вечерних поверок, считая второй том Далевского словаря, единственную книгу, которую довез до Экибастуза, а здесь вынужден был обезобразить штампом Стеблак Кавыча, я никогда его не листаю, потому что за хвостик вечера едва прочитываю полстраницы. Так и сижу». Или бреду, по поверке уткнувшись в одно место книги. Я уже привык, что всё новое спрашивают, что это за толстая книга, и удивляются, на чёрта я её читаю. Самое безопасное чтение, — отшучиваюсь я, — новой статьи не схватишь. А что не опасно читать в оп благи Александр Стотик, экономист, уже с Газганском отделения тайком по вечерам читал адаптированно овода. Всё же был на него донос. На обыск пришел сам начальник отделения и свор офицеров. «Американцев ждешь!» Заставили его считать по-английски вслух. «Сколько лет срока осталось?» «Два года». «Будет двадцать!» Да еще и стихи нашли. «Любовью интересуешься?» «Создайте ему такие условия, чтобы у него не только английский, но и русский из головы вылетел». Равы-придурки еще шипели на стотика. «И нас подводишь!» «Еще и нас разгонят!» но много интересных знакомств происходит и вокруг этой книги. Вот подходит ко мне маленький человек, похожий на петушка, с азартным носом, острым насмешливым взглядом и говорит пивучие окоя: "Разрешите поинтересоваться, что это у вас за книга? Слово за слово. А потом воскресенье за воскресеньем, месяц за месяцем в этом человеке распахается передо мною микромир." где густо собрана история моей страны за полстолетия. Сам Василий Григорьевич Власов, тот самый из Кадыйского процесса, уже 14 лет оттянувший своей двадцатки, считает себя экономистом и политическим деятелем и понятия не имеет, что он художник слова, только устного. Расскажет ли он о Синокосе, о купеческой лавке, мальчишкой работал, о красноармейской части, старой усадьбе, Палаче из губ дезертира или ненасытной бабе из пригорода. И все это вылепленное стало передо мной и усвоено так прочно, как будто пережито мной самим. Записать хочется тут же, да не запишешь. Вспомнить бы слово в слово через десять лет, да не вспомнишь.